в длину. Причиной смерти явилось повреждение левостороннего сосудисто-нервного ствола, причем одновременно были задеты шейная артерия и шейная вена. Кроме того, имелись переломы костей, на голове скальпированная рана. По этим и остальным повреждениям доктор Вальтери заключил, сначала, вероятно, мотоцикл ударился передним колесом в левый боковой брус рамы автомашины, От сильного столкновения прогнулись внутрь дверные рамы, боковой брус и кант крыши с растяжениями в крыше облицовки дверей, а также их расщеплением. В эти местами острые, как нож, участки разлома пластмассового кузова попал головой шеи мотоциклист и получил при этом указанные повреждения. Наличие чешуя лака в ране шеи И вместе разлома третьего шейного позвонка подтверждает это предположение: Заклиненный в области головы и шеи крышей трабанты, мотоциклист истекал кровью от повреждения аорты. Обширные брызгообразные следы этого кровотечения имелись на задней, правой внутренней стороне трабанты. Иногда судебному эксперту нелегко решить, Использовалась ли автомашина как средство для самоубийства, либо нет, в тех случаях, когда сам самоубийца пытается замаскировать свой поступок под несчастный случай. Причиной этого может быть, например, то обстоятельство, что самоубийца захотел сделать своих близких владельцами полиса страхования его жизни. При самоубийстве страховые суммы не выплачиваются, и напротив, если смерть наступила, от несчастного случая, то сумма увеличивается. В своей пьесе «Смерть Камива американский писатель Артур Миллер изображает подобных случаи Число случаев гибели по невыясненным причинам довольно велико. То тут, то там, с отдельными водителями происходит несчастье, которое ничем не объяснишь. Ни дефектами в автомобиле, ни какой-нибудь болезнью, сидящего за рулем, Инорас раз полиция в ходе расследования сталкивается с тем, что погибший незадолго перед несчастьем жаловался на тяготы жизни и выражал намерение покончить с собой. Однако в остальных случаях таких отправных точек нет, но можно уверенно сказать, что некоторые из подобных необъяснимых случайностей были самоубийствами. Роговые осколки стекла один январским утром 1975 года служебная машина народного предприятия «СуперТекс» ехала по улице Фридриха Энгельса в направлении автострады, ведущей к Берлину. В машине находились водитель-профессионал Вернер Курц, директор предприятия и технический директор. Для длительной служебной поездки погода была неблагоприятной, мокрый снег с дождем бил, ветровое стекло. Выездное шоссе, ведущее за город, проходило через мост, под которым 15 метрами ниже пролегал канал для промышленных сточных вод. Когда Вартбург-353 находился на середине моста, Курц увидел, что прямо перед машиной на проезжую часть вышел пешеход, чтобы перейти через дорогу. Курц понял, что мужчина не заметил приближающуюся машину. Сигналить было уже поздно. Курц рванул рулевое колесо влево, чтобы избежать столкновения с пешеходом. Но на обледеневшей дороге Вартбург не слушался его. Машина встала поперек моста, и ее занесло. Курц успел увидеть, что Варбург задел пешехода и отбросил на железные перила моста. Еще он услышал металлический скрежет трескающихся перил, почувствовал, что машина падает вниз, и переворачивается, потом потерял сознание. Два пешехода, находившиеся всего в нескольких метрах от места происшествия, поспешили к пролому в перилах. Один из находившихся в машине лежал неподалеку, его, вероятно, перед падением Варбурга вышвырнуло наружу. Пешехода, переходившего мост, нигде не было видно, по-видимому, он был сбит автомашиной под мост. Когда люди посмотрели вниз... Они увидели автомашину вверх колесами, медленно погружавшуюся в воду. Оба прохожих и два велосипедиста, соскочившие со своих машин, немедленно бросились вниз по откосам.